Глава 18. Запас энергии в накопителях щита составляет 86%. Начал докладывать Пульсар, смотря несколько испуганными, но все же решительными глазами на меня. Уровень боезапаса составляет 18% для огнестрельного компонента. Заряд лазерных орудий составляет 63%. Запас топлива почти на дне. Хватит на 10 прыжков даже от погони, в случае чего не уйдем, но... Но зато помрем красиво. Ударила кулаком о ладонь буря. «Ну что? Когда пойдем вперед? Я регистрирую противника в соседней системе. И так два дня проторчали, пытаясь подготовиться к прорыву. Прогноз, что через 15 минут на нас нападут. Лучшего момента прыгать у нас не будет. Плюс перед нами в системе всего 10 кораблей, класс только непонятен». «Раз говоришь, что момента лучше не будет?» – ухмыльнулся я. «То тогда прыгаем. Пульсар, зажигай». «Есть, командир?» Отсолютовал он мне, после чего сел в свое кресло управления линкором. Несколько переборов руками по панели управления, и мы уже начали двигаться в сторону границы системы и гиперкоридора. Ремонтные боты восстановили некоторые двигатели, в некоторых местах восстановили броню. Но линкор все равно требовал капитального ремонта. Но даже в таком состоянии он представлял из себя грозную силу. Мгновение до прыжка. Этот миг захватывает дух. Вот ты видишь тысячи звезд в открытом космосе, а в следующее мгновение все это смазывается в одно большое белое пятно. Прыжок. Ленкор долго набирает нужную скорость в гиперкоридоре. Все же масса имеет свои коррективы даже в космосе. Но это уже не важно, выбор сделан. Либо мы сейчас прорвемся, либо нас уничтожат. Другого сейчас не дано. Либо мы, либо нас. Огонь! Тут же ряфнул я, когда мы вырвались из гиперкоридора и оказались в зоне досягаемости ближайшего тяжелого крейсера. Сотни пушек открыли огонь по противнику, который явно не ожидал нашего появления здесь. Я не знаю, о чем они думали, когда тут патрулировали, но явно не о том, что их цель тут появится. Классическое раздолбайство. Думали, какое-то тупое учение, а в итоге они за это заплатят жизнью. Если бы космос был наполнен воздухом, то хор пушек не смолкал бы ни на мгновение. Но космос был пуст. Было видно только тысячи выстрелов в секунду. И все они создавали новые взрывы на корпусе тяжелого крейсера, который уже начал раскалываться на части. «Первый готов!» радостно рявнул пульсар, начав разворачивать линкор боком к противнику и носом в сторону нового гиперкоридора. «Пушки, отбой! Лазерами, пли!» Тут же дал команду я, ибо запас боеприпасов нам еще мог пригодиться. Плюс пушек в том, что они наносили колоссальный урон в один миг, но имели небольшой разброс. Плюс лазеров был в том, что они могли бить точно, почти не промахиваясь. Все же лазерный пучок перемещался со скоростью света. Но вот большим уроном они не могли похвастаться, особенно пространственным, массовым. Вот по одной точке лазер бил хорошо, но против щитов был дерьмовым, если говорить откровенно. И все же у нас просто не было выбора. Мы потратили полпроцента боеприпасов для пушек и различных других огнестрелов, чтобы разделаться с ближайшим противником, который мог нанести нам урон. Остальных придется уничтожать так. Тысячи разноцветных сгустков устремились во все стороны, ведь даже по другому борту оказалось три фрегата врага. Они уже были готовы к бою, они уже начали стрелять по нам. Но куда двум легким крейсерам и семи фрегатам против одного мощного линкора? Минус второй! Словно боевой клич подал голос Пульсар. «Третий! Ха-ха! Как хорошо, когда автоматика корабля знает, куда стрелять!» «В смысле?» — удивилась Буря. В «Прямом!» — хохотнул Пульсар. «В системе забиты все классы кораблей противника. Вот и стреляют точно по уязвимым местам. Надо только щит пробить. А что такое щит у эсминца против лазеров линкора?» И пляска продолжилась. Уже через пять минут от десятка противников осталось трое. Эсминец и два крейсера, которые боялись приближаться на расстоянии выстрела. Но они сопровождали нас на безопасном расстоянии, сигналят своим. Хреново. Скоро тут будет подкрепление противника несколько напряженно говорила Буря. С одной системы 10 кораблей и с другой 3 нас могут взять в клещи. Пульсар! рявкнул я на пилота. Ускоряемся, быстрее! Двигатели немного не в состоянии так быстро ускорять эту махину! рычал пульсар. Помни! У нас они немного перегрелись в прошлый раз. Дай ты этому старику хоть немного пропердеться, и он выдаст тебе такой результат, что даже модели помоложе будут в шоке. Кто-то вошел в роль. Усмехнулась Корозия. Это хорошо. Фанатики среди нас нечастое явление. Но они обычно самые продуктивные. И они часто хреново заканчивают. Нахмурилась Буря. Ладно, проехали. Сколько еще до коридора? Жить-то все равно хочется. Десять минут лететь будем. Бегал пальцами по приборной панели пульсар. «Не хватает, да?» «Ага», — кивнула Буря, хотя Ной ее кивка явно не видел, ибо сидел спиной к ней. «Три минуты не хватает, противник пойдет нам на перерез. Могут быть проблемы, большие проблемы». И, увы, наша временная разведчица оказалась права. Мы летели на большой скорости, на максимально возможной для нашей пташки. Но этого не хватило. Все же кит будет медленнее дельфина. А мы сейчас были как кит. Китовая пташка? Куда-то мысли не туда меня понесли. И снова я отдал приказ полить из всего, что только можно было. На нас вышел один линкор в сопровождении двух эсминцев с одной стороны. И сборная солянка из эсминцев, фрегатов и легких крейсеров в количестве 10 штук с другой стороны. 15% боеприпасов. Тут же не самая хорошая новость пронеслась по мостику. Стремительно снижаются. От счета осталось 20%. — нервно кричал пульсар. «Эти твари скоро его пробьют! Воет, черт, надо что-то делать! Лети вперед, чтоб тебя!» — рычал я на него. «У нас нет другой возможности. Если тут останемся, то нас такая орда накроет, что нам точно конец!» Разноцветные лучи лазеров сверкали с обеих сторон. Выстрелы пушек блестели на всех кораблях, следы от ракет украшали пустое пространство. Все это я регистрировал постфактум. Я лишь следил за тем, что было необходимо мне. За параметрами скорости и прочностью нашего корабля. И все было хреново. Очень хреново. «Щит просел!» — взревел пульсар. «Твари, твари, твари! Сейчас будет задница!» И он был чертовски прав. Корпус тут же застонал. Еще целые и восстановленные листы брони еле сдерживали ракеты, снаряды и лазерные выстрелы противника. Но и мы не молчали. Отвечали, как могли, чем могли. А это было все, что установлено на линкоре. Вообще все. Но этого не хватало. Прогноз был неутешителен. Будет поврежден двигатель, скорость начнет падать, время до подлета будет увеличиваться, а в гиперкоридор мы даже не сможем войти. И от этого злость накатывала еще сильнее. Регистрирую. Еще два десятка кораблей в соседних системах. Поджав губы, проговорила буря. Черт, система отказала, они разбили датчик. «Топливный бак пробит!» — крикнул какой-то работник, что занимал одну из систем детектирования линкора. «Начинаем стремительно терять топливо!» «Треть орудий уничтожена!» Моментально после работника начала отчитываться коррозия, словно я просил их всех это делать. У противника уничтожено 5 из 16 кораблей. Линкор отступает на безопасное расстояние. «Новые противники!» — прорычала буря и яростно заорала, ударив со всей дури кулаком по пульту управления. «Чёрт, чёрт, чёрт! Уроды! Зато сдохнем красиво!» «Не сегодня!» — улыбнулся я, смотря на то, кто именно появился в нашей системе. Силуэт уже почти родного мне корабля я узнаю всегда. «Изгнанник! Я даже знаю ту, кто сейчас им управляет!» И он был не один. Его сопровождало еще семь кораблей, и они тут же вступили в схватку. «Огонь из всех орудий!» Не скрывая улыбки, крикнул я. «Не жалеть боеприпасов! Уничтожить их всех!» Дикий хохот наполнил пространство. Сейчас я был уверен в нашей победе, как никогда. Но все равно она дастся нам большой ценой. Будет ли линкор после этого пригоден для дальнейших битв? Не факт. Но вот мы нанесем ощутимый удар по флоту Греев, по флоту моего брата, этой мерзкой твари. «Эй!» – вышла со мной на связь Алиса. «Как вы там, путешественники и рецидивисты? Вы почти весь космос переполошили своими выходками. Курсе про это?» «Мы этого и добивались», — хохотнул я. «Потом расскажешь. Насколько сейчас хреновая обстановка?» «Очень хреновая», — честно сказала она, а в ее голосе чувствовалось напряжение. «Вся тысяча кораблей флота Греев тут, курсирует по линии соприкосновения с другим государством. Это чуть ли не объявление войны, но обошлось». И все равно это прецедент. Человечеству со стороны этих государств дело натворил доверия пока нет. Слишком ощутимый удар. И за последствия, если что, в итоге придется отвечать нам. Потом с этим разберемся, — спокойно ответил я. Сейчас есть цели важнее. Сука! Ной, какого хрена так тряхнуло? Пробитливый борт в трех местах, — злобно процедил он, сжимая зубы со всей дури. Произошла разгерметизация. Наших там никого не было, повезло. Но нарушено управление. Разворачиваться можем только одним бортом. Но пока идем прямо. Это хорошо. Черт. Поиграл желваками я. Молния, сколько всего вас прилетело? 22 корабля. Гордо ответила она, максимально иронизируя ответ. И да, можешь не говорить. Я понимаю, что это самоубийство. Зато мы без потерь полностью уничтожили противника тут. «В этом секторе?» «А какие у вас планы на ближайшее будущее, если не секрет?» Нахмурился я, смотря на пустоту в звездной системе. «Тебе это не понравится?» «Очень не понравится. А что?» «Просто тебе не понравится то, кого позвал на помощь я, если это так можно назвать. Очень не понравится». «А что такое?» Несколько взволнованно спросила она. «Но ответить я не успел. В нашу систему ворвалось еще несколько кораблей противника» по которым тут же был открыт огонь. И тут я обратил внимание на то, что изгнанник стреляет не одним пучком плазмы, а двумя. Мощь возросла у родимого корабля. а Это значит, что у нас есть шанс. Закончим? Давай ко мне на борт. Расскажу подробнее о том, что я сделал. Спокойно проговорил я Алисе. Заодно и сама расскажешь, что вы там на будущее планируете. Сначала покинем эту систему. Мы тут как на ладони. Спокойно ответила она. «А ты стала лучше управляться в космосе!» Похвалил я ее напоследок, после чего линкор ушел в гиперкоридор, в очередной раз смазывая пространство в белое пятно.